в Санкт-Петербурге мысленно негодовала как его потом не успокаивал Авелан, мерзкое ощущение не покидало, на языке вертелись самые избитые эпитеты, понасящие коварный Альбион. А ведь думал, что с переговоров обращался с полным триумфом, считая, что дело провернул идеально. Не омрачали настроение даже заработанный насморк и дрянная погода. Весь обратный путь ветер пел, да нет, точно завывал пронизывающим нордом от хмурых скандинавских берегов какую-то древнюю балладу викингов. И встречающий Кронштадт прямо с трапа сутулился серыми тучами. «Вас который день дожидается японский посол». Уже во дворце, согласно своим обязанностям, сообщил Ламсдорф. Хотя в первую очередь его, наверное, распирало узнать, с какими результатами вернулся государь. Кои какие слухи дипочтой и газетными статейками уже достигли столицы. Телеграф обогнал императорскую яхту. Он не уехал. С непонятной интонацией не спросил, не утвердил «Скорее рассеян», — проговорил Николай II. На вид он был бледен. Обратное путешествие оказалось утомительным. По пути штормило. В самой столице порошило, подметая мостовые уже не первым колючим снежком. «Узнав о вашем отсутствии, слал телеграммы в Токио». Министр сдержанно улыбнулся. «Что бы там себе не возомнил этот вежливый азиат, уверен, что озлился. Но в ответных квитанциях ему велели ждать вашего возвращения. Чуть попозже, Владимир Николаевич. Романов видел желание министра-профессионала взглянуть на протоколы договоров. Что с германским кайзером? Что заключённое с англичанами? Хотел ещё о чём-то спросить, но вошёл дворецкий, объявив Его высокопревосходительство Авелан. Ага. Простеричиво оживился монарх. О военных делах и свежих новостях с Дальнего Востока лучше расспросить Фёдора Карловича. Просите. А что вы говорите, японский посол? Вы с ним побеседовали? Японец Ламсдорф пожал плечами, якобы это японец Само за себя говорит. Выше всего ставит гордость, но, будучи дипломатом, вынужден. В общем, как любой восточный человек, не гнушается хитростью. Это сугубо мои выводы. Ай, черт пока с ним. Ждал неделю-полторы, подождет еще. Я себя, признаться, дурно чувствую. Не для новых тяжких диалогов. Добрый день, Фёдор Керлович. Уже понятно кому. Морской министр явился с толстой папкой с ходу после: "Здравствуйте, ваше величество, как доехали штормило?" Растелил карту, выкладывая свои бумаги. "Вот, пожалте, согласно последовательному списку что-то не так?" спросил Романов, сразу заметив серьёзность адмирала. Есть немного. Скорее кисло, ответил адмирал. Второй акт Кордобалетас с продажами и перепродажами военных кораблей в страны Латинской Америки. Вы, конечно, помните историю с попытками перед войной перекупить чулицкие броненосцы. Эти не стандартные посудины, в том числе и по вооружению, не вписывающиеся в тактико-технический элемент российского флота. Британцы отказали в сделке японцам, как и нам, оставили себе, обозвав Свифтчур и Трайамф, хотя они их адмиралтейство как седло коровье. Простите ваше величество. Ничего, ничего, помрачнел государь. Продолжайте. Так вот. Подозрительные слухи давно муссировались, периодически проскакивая даже в британской печати. Это было обосновано критикой и несоответствием сиих кораблей стандартам британского флота. Но вчера я получил достоверное сообщение от морского агента в Лондоне, что броненосцы выведены из состава хоум-флита якобы на продажу куда-то в Южную Америку, бразильтьянам или как бы не опять тем же чилийцам. И у меня есть устойчивое подозрение, где они вскоре всплывут». под командованием Того. Совершенно не исключено. Запрет на продажу боевых кораблей воюющей стороне, разумеется, будет обойден. Что-то там упоминалось о разоружении броненосцев под коммерческой надобностью. Либо Нах, ну да. Могу ещё вспомнить о фиру, о которой докладывал статский советник Давыдов. Я помню. Николай казался совершенно расстроенным, задумался. Не думаю, что у них есть необходимость так всё усложнять. По бумагам третьей стороны это будет числиться как продажа разоружённых судов. Но каковы, а? Эдуард, лорды, каковы подлые лицемерные негодяи! Романов кратко озвучил пункты англо-русских секретных протоколов, снова повторяя: Лицемеры и негодяи! Подписывая бумаги, глядя в лицо, тут тебе сплошной бал-банкет, полное воодушевление. Титул адмирала британского флота вознамеревались мне присвоить, да я тактично отказался. А за спиной в это время уже происходила подковёрная гнусность. Ваше величество, попытался успокоить государя Авелан. Не стоит так переживать из-за этих кораблей. Техническими характеристиками не блещут, мореходность посредственная, низкие надводные борта невыразительны для собственной средней артиллерии. Тем более, что осенний сезон и на морях зимние шторма. Перегон для приличий придётся проводить через порты Бразилии или Чили. Или куда там их продали? Разоружение, вооружение, освоение экипажами это всё время. Снимут пару пушек для вида, отмахнулся Николай. Сами ж говорили. И всё же я считаю, что эти броненосцы не столько военная акция, сколько политическая для торга, так как поспеют на театр боевых действий аккурат к переговорным процессам. Но мы должны Романов не договорил. Конечно, мы должны немедленно поставить в известность Рождественского и поторопить небогатого. Он уже должен скоро быть на подходе к колониям французского Индокитая, где планируется бункеровка. И дать запрос с за разъяснениями в Лондон. Жалкулаки монарх. Я бы не унижался. Немедленно вставил Ламсдорф. Романов стрельнул глазами, но кивнул, соглашаясь. Фёдор Карлович, давайте сначала по обстановке на Дальнем Востоке, а потом уж решим с телеграммами. Указка властью Авелана вольно гуляла по карте. До недавнего момента общая ситуация была такова: Рождественский полностью выставил японцев из залива Янванского. В связи с чем третья армия под командованием Ноги была вынуждена прекратить осаду Порт-Артура, отступая с потерями под огнём корабельной артиллерии. Освобождён порт Дальний. Основное ретиrada противника происходит вдоль железной дороги по восточной стороне полуострова к Пуландианю, где закрепилась армия Аяма. Но похоже, что часть снаряжения и содержимого складов из Дальнего уже отправляется гужевым образом через Бидзыва на Дагушань, из чего следует, что Аяма уже предвидит отход из Пулань-Даня, далее в глубину корейского полуострова. В случае спешное отступление, тащить обозы через гористые перевалы будет трудней. Даже я, будучи в сухопутных делах не очень, наглядно по карте вижу, что узысь полуострова у Пуленданя это последний шанс японцев удержать позиции в Квантуне. Поэтому здесь Аяма все свои силы собрал в кулак, сумев остановить продвижение манжурской армии Гриппенберга. Да и сам Гриппенберг в телеграммах напрямую пишет, что его войска выдохлись, и ему нужно время для накопления сил. По всем данным у противника, как людей, так и боеприпасов досталь, так что легкой победы не обещает. Посему пока ведутся позиционные бои от обороны. Нельзя сказать о какой-то четкой линии пулань-дань бедзыва. Позиций как таковых нет. Но на горных перевалах преобладает противник. Астессель не особо торопился зажать о яму с тыла. Ещё Гриппенберг не исключает решительного контрудара японцев. Но это всё сухопутная лирика. Озвучу последние данные и соображения. Рождественский выбил японцев из элиотов, докладывая о полном разгроме третьего флота Катаоки. Пусть это и устаревшие корабли. Потоплено и повреждено до двух десятков миноносцев. Часть судов В основном вспомогательного назначения удалось захватить. Фактически после расчистки акватории от мин береговая полоса в районе Бидзыва и далее простреливается корабельной артиллерией. Появляется возможность высадить десант. Выводы штаба таковы, что под угрозой окружения уход от аямы через Далинский перевал вероятен в самое ближайшее время. При необходимом напоре наших войск Неприятель будет продолжать отступление, вероятно, используя каждую удобную позицию для организации арьегардной обороны, как правило, по воду разделу рек, разрушая мосты, беря под артиллерию переправы. В целом, при должном снабжении манчжурской армии горными пушками и подкреплениями, в дальнейшем видится полное вытеснение японцев из Квантуна в Корею. Таким образом, Задача по деблокированию военно-морской базы Порт-Артур считаю выполненной. Прилегающие акватории и ключевые морские позиции взяты под контроль или будут взяты в ближайшее время, что даёт основание говорить о господстве на море. Перспективные планы наших генералов мне неизвестны, но и так ясно, что японец упрётся на корейском полуострове, и война может затянуться. о машарми со стороны флота вижу в том чтобы исключить всякую нормальную работу подконтрольных неприятелю портов дабы свести снабжение сухопутных сил противника к минимуму меры минирование устьев Ялу порваторов в районе Нампу Чэмульпо Асан и других капельные поставки через Северную Корею несомненно будут всех не перехватить Но японцам придётся проводить снабжение длинным плечом через Пусан. Оттуда они тянут железнодорожную ветку. И всё? После небольшой паузы спросил Романов. Положим, все эти мероприятия поэтапно будут произведены. Дальше что? Функции флота? Да. Рождественскому там на месте однозначно виднее. Спокойный велан успевал рыться в своих бумагах. Уже известно, что многим кораблям из состава 1-й Тихоокеанской предстоит долгий ремонт. Тем не менее, Зиновьев Петрович располагает достаточными силами, чтобы планировать диверсионные набеги к японским островам с целью купировать неприятельский военный и коммерческий судопоток, а также по возможности пресекать любые действия флота неприятеля. В основном миноносцев и бронепалубников, покуда Того и Камемура ремонтируют свои броненосные корабли в базах Метрополии. Параллельно намечены рейдерские действия вспомогательных крейсеров большой автономности. Четыре вымпела. На восточных трансокеанских коммуникация японцев. С приходом небогатого, даже с оглядкой на более быстрый ввод японских кораблей первой линии в строй, пожалуй, за исключением Асахи. Нами достигается бесспорное превосходство. Собственно, Зиновий Петрович, планируя свои операции вдали от базы, лишь и спрашивал в телеграммах, каковы политические настроения, оглядываясь на угрозу Вайхайвея. Ответа я ему пока не давал, дожидаясь вашего возвращения. И до недавнего все было даже не так прозаично, как ныне. «Прозаично? Почему же?» «Так как же?» Даже удивился Федор Карлович. «Договор с британцами вы, Ваше Величество, привезли. Все обстоятельно укладывается в приоритеты. Лондон показал своим японским союзникам, помогаем как можем, но на прямое вмешательство в нарушение международных норм англичане идти не намерены. А свифт, шур и триумф... уда как лучше, чем всё то британское, что базируется на китайской стоянке в 100 милях от Порт-Артура. Теперь у Зиновия Петровича руки развязаны, и одними набегами он не ограничится. Полагаю, он предпримет полноценный эскадренный рейд или ещё какую-нибудь упредительную операцию, ставя себе целью до усиления японского флота двумя броненосцами добиться окончательного преимущества на море. Не дожидаясь прихода небогатова и прочего, поспешил подвести с конфуженной Романов. Вот мы и подобрались к вопросам первостепенной важности для нашего адмирала Арктики.